— Когда-то еще немец приедет, до тех пор забудется. — Ойли, выпьем кум, — сказал Иван Матвеич, наливая в рюмку. — Жалко разбавлять чаем добро. Ты понюхай три целковых. Не заказать ли селянку? — Можно. — Эй! Э, — Нет, каков шельма. Дай, говорить мне на аренду. Опять с яростью начал Тарантьев.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 «Да ведь и двадцать лет собираешь, кум! Не греши!» «Лучше двадцать!» — нетвердым языком отозвался Иван Матвеевич. «Ты забыл, что я всего десятый год секретарем! А прежде гривенники да двухгривенные болтались в кармане, а иногда, срам сказать, зачастую и медью приходилось собирать. Что это за жизнь, эх, кум!»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 и в лицо почти не видит и подойти не смеют. Сядет в карету, в клуб, крикнет, а там в клубе-то в звездах руку жмут, играет-то не по пятачку. Обедает, обедает, ах, про селянку и говорить постыдится, заморщится да плюнет. Нарочно зимой цыплят делают к обеду. Землянику в апреле подадут. Дома жена в блондах. У детей гувернанка. Ребятишки причесанные, разряженные. Эх, кум, есть рай. Да грехи не пускают. Выпьем, вон и селянку несут. Не жалуйся, кум. Не греши.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 Об ямайской забудьте думать. Что это за жизнь? Зато покойно, кум. Тот целковый, тот два. Смотришь, в день рублей семьи спрятал. Ни привязки, ни придирки, ни пятен, ни дыму. А под большим делом подпишешь иной раз имя. Так после всю жизнь и выскабливаешь боками. Нет, брат, не греши, кум.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 «Ну?» — неторопливо спросил Тарантьев. «Ну, вот он к сестре-то больно часто повадился ходить. На медний часу до первого засиделся, столкнулся со мной в прихожей и будто не видал. Так вот, поглядим еще, что будет, да и того. Ты стороной поговори с ним, что безсчастье в доме заводить нехорошо, что на вдова».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 Вот глядели за ним, что свидетели есть. «Ну?» «Ну, Коля перепугается очень, ты скажи, что можно помириться, пожертвовать маленький капитал». «Где у него деньги-то?» – спросил Тарантьев. «Он обещать-то та обещает со страху 10 тысяч». «Ты мне только мигни тогда. Я уж заемное письмецо заготовлю на имя сестры. Занял я». Дескать, обломов у такой-то вдовы Десять тысяч Сроком и так далее Что ж толку такому? -то, Я не пойму Деньги достанутся сестре И ее детям э, Где ж Магарыч? А сестра мне даст заемное письмо На таковую же сумму Я дам ей подписать Если она не подпишет Упрется Сестра-то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 «Совестно будет кому барину сознаваться, что подписал в нетрезвом виде!» «Законное дело!» «Законное делом, повторил Тарантьев. «Пусть тогда обломовка достается наследникам!» «Пусть достается! Выпьем, кум!» «За здоровье Олухов!» — сказал он Матвеевич. «Они выпили!»